«Лаборатория повышенной безопасности. Дура я. Это ж слепой надо быть!» Оливей рассмотрел на экран с увеличенной флюоресцентным микроскопом пробы. В Нанайму она несколько раз исследовала желе, или то, что от него оставалось после того, как его обнимали из мозга китов. И те клочки, которые Эновик принес с корпуса королевы барьеров, она тоже разглядывала под увеличением, но ни разу не догадалась рассмотреть распадающуюся субстанцию как сплав одноклеточных. Ей даже стыдно стало. Давно пора бы знать. Но в истерии и пфистерии все они искали только ядовитые водоросли. Даже от роше ускользнуло, что распавшаяся субстанция вовсе не исчезла, а осталась на подложке его микроскопа в виде одноклеточных. Внутри омаров и крабов все было перемешано. Ядовитые водоросли, желе и морская вода. Морская вода! Может, Роше и разгадал бы секрет чужеродной субстанции, если бы в одной капле морской воды не умещались целые миры живых форм. Столетия подряд за рыбами, млекопитающими и ракообразными от внимания человека ускользало 99% морской жизни. На самом деле в океане господствуют вовсе не акулы, не киты и не гигантские спруты, а несметные полчища микроскопических крохотулик. В одном единственном литре воды взятые с поверхности моря, мельтешат десятки миллиардов вирусов, миллиарды бактерий, пять миллионов одноклеточных и миллион водорослей. Даже пробы воды из безжизненных темных глубин все еще содержат миллионы вирусов и бактерий. Разобраться в этом столпотворении было невозможно. Чем глубже наука продвигалась в космос мельчайших, тем необозримее становилось их число. Морская вода? Что это такое? Взгляд через современный... Флуоресцентный микроскоп говорил о том, что речь идет скорее о жидком геле. Каждую каплю пронизывали висячие мостики переплетенных и связанных друг с другом макромолекул. В снопах прозрачных нитей, оболочек и пленок находили свою экологическую нишу бесчисленной бактерии. Чтобы набрать 2 километра молекул ДНС, 310 километров протеина и 5600 километров полисахарида, нужно всего-то 1 мл морской воды и где-то между ними прячутся, возможно, представители разумной формы жизни. Они скрываются за банальной личиной обычных микробов. Как непричудливо выглядело желе. Оно состояло вовсе не из экзотических организмов, а из самых заурядных глубоководных амеб. Олевейра застонала. Теперь ясно было, почему до этого не дошли ни Роше, ни она сама, ни люди, анализировавшие воду из сухого дока. «Никому в голову не пришло, что глубоководные амебы могут сплачиваться в коллективы, которые управляют китами и крабами. Этого не может быть», — бессильно прошептала Оливейра. Слова ее остались без отзыва под колпаком защитного костюма. «Судя по всему, желе составлено из представителей одного вида омеб научно описанного» виды которые встречаются главным образом на глубине ниже трех тысяч метров, иногда чуть выше и в невообразимых количествах. «Идиотизм!» — шипела Оливейра. «Ты провела меня, малышка. Ты перередилась, прикинулась амебой. Я тебе не верю. Кто же, черт возьми, ты на самом деле?» ДНК После возвращения Йоконсона Они вместе занялись выделением единичных клеток желе. Они непрерывно замораживали и растапливали амёб, пока не полупались их стенки. После добавления протеина за белковые молекулы распались в цепи аминокислот. Они подмешали фенол и центрифугировали пробы. Медленный и нудный процесс. Освободили раствор от белковых обломков и частичек оболочки. Провели осаждение, наконец, получили немного прозрачный водянистой жидкости, ключ к пониманию чужого организма, чистый раствор ДНК. Следующий шаг требовал еще больше терпения. Чтобы расшифровать ДНК, нужно было изолировать его части и размножить их. В целом виде геном не читался, поскольку был слишком сложен, и они окунулись в анализ последовательности определенных участков. Это была громадная работа, и Рубин, конечно же, сказался больным. «Это сволочь», — ругалась Оливейра как раз тогда, когда он действительно мог бы пригодиться. Что с ним вообще? — Мигрень, — сказал Йохансен. Это утешает. Мигрень — штука болезненная. Оливейра капнула пробу пипеткой в машину. Понадобятся часы, чтобы просчитать последовательность. Им пока нечего было делать. Они помылись под обязательным кислотным душем и вышли наружу. Оливейра предложила сделать перекур в ангаре, пока машина считает, что у Йохансена нашлась идея получше.